Небесным пением своим он усыпил земные муки. Тебя он создал новый мир, ты в нём и видишь, и летаешь, и вновь живёшь, и обнимаешь разбитый юности кумир. А я, коль стих единый мой, тебе мгновение дал отрады, я не хочу другой награды. Недаром тёмною стезёй я проходил пустыню мира. О нет, Не даром жизнь и лира мне были верены судьбой.